Глава десятая. Планы на будущее. Эпиграф: Неважно, сколько вас, важно верить и важно иметь четкий план. Фидель Кастро. Сколько прошло времени, точно не знаю, может минута, а может и десять минут. Но осторожно открыв глаза, я увидел, что робот-убийца замер в таком положении и не шевелится. Похоже, у него сели аккумуляторы, и он полностью разрядился. Тогда почему он не взорвался? Решив не испытывать судьбу, я быстро выбрался из своего укрытия и чуть не улетел в открытый космос, совершенно забыв, что отключил магнитные крепления ботинок. Чтобы не улететь, мне пришлось ухватиться за одну из множества рук робота и рывком направить себя в сторону входа на станцию. В полете я активировал магниты и как можно быстрее бросился к шлюзу так как мне показалось, что от моего рывка робот ожил. Когда я уже практически залез в шлюз, робот взорвался на множество частей, и один из его острых как бритва элементов вонзился мне в руку в районе плеча, пронзив ее насквозь. Смотреть на рану я не стал, боясь, что не смогу дальше двигаться. А терять время мне не стоило, так как воздух стал со выходить из скафандра. Но что удивительно, шипение быстро прекратилось, и я посмотрел на плечо. На месте дырки выступила пена вперемешку с моей кровью. Но главное, что утечка прекратилась. Вспомнив про функцию авторемонта и автодоктора, я немного успокоился. Стараясь не задерживаться, я как можно быстрее направился к своему убежищу, хотя делать это одной рукой было очень неудобно. Уже на подходе к нему у меня появилось нехорошее предчувствие, Мне попался располсованный на части ремонтный дроид. Его конечности были разрублены на мелкие части, а сам он как бы выпотрошен наизнанку. Шлюзовые двери моего убежища были похожи на вскрытую консервную банку, и когда я осторожно заглянул внутрь, то увидел разгромленное помещение. Пытаться восстановить здесь что-либо было невозможно. Больше всего меня заботило, что я не смогу снять скафандр и осмотреть свою рану. Вынув тестер, я проверил питание подводящих проводов и вздохнул с облегчением. Реактор он не разрушил, а это значительно облегчало мне дальнейшую работу. На примете у меня уже было несколько мест, где можно создать комфортные условия жизни. Поэтому, не задерживаясь, я отправился в ближайшие из них. По дороге мне попадались взломанные двери различных помещений, куда в поиске меня проникал робот-убийца. Выйдя к диспетчерской, которая имела отдельный шлюз, я вздохнул с облегчением. Двери не были взломаны. Возможно, из-за того, что окна были с открытыми шторами и выходили они на большой ангар. Следующее, что мне предстояло, это подключить питание к диспетчерскому модулю. Отправив запрос моим дроидам, я получил только один отклик и приказал ему отправиться к убежищу, где поставлю ему новую задачу. На время мне пришлось присесть, так как от потери крови уже начала кружиться голова. Тянуть питание придется не так далеко, но питание уже подходило к концу, поэтому я вернулся к взломанному убежищу и нашел в раскиданных по полу вещах один резервный модуль, который подключил к скафандру через временный разъем. Тут же нашел и один из кислородных картриджей, который заменил и уселся ждать дроида. Тот появился не так быстро, как я рассчитывал, и когда я осмотрел его, то понял причину. Он был пронзен насквозь одной из ног робота-убийцы, которая застряла в нем. Как он сумел сохранить свою функциональность, не знаю, но надеюсь, что он сможет выполнить поставленную мной задачу. Проведя его диагностику, я не рискнул вынимать из него инородный предмет, а просто срезал его плазменным резаком, чтобы он не мешал ему работать, и поставил на подзарядку, предварительно отключив поврежденный аккумуляторный модуль. Одного ему хватит для работы, а там будет видно, что делать дальше. Поставив задачу, я помог ему с отключением старого соединения и приготовил к подключению новый, после чего он отправился прокладывать временный кабель прямо по стене. Боль в плече переросла в пульсирующую, и я, найдя аптечку, вколол то, что мне подсказал мой эскин. На время мне стало лучше, но я понимал, что это стимулятор. Для нормального лечения мне нужна рабочая медицинская капсула, Но заниматься этим сейчас у меня не было времени. Когда от дроида поступил сигнал о готовности, я проверил тестером подключение и подсоединил питание к резервному реактору, после чего отправился к диспетчерской. К сожалению, при подаче питания сработали двери шлюза и они закрылись. Поэтому на открытие мне потребовалось несколько минут, пока я вводил свои новые данные и получал доступ. Внутри уже начал работать климат-контроль и помещение наполнилось воздухом. Убрав шлем в затылочную часть скафандра, я начал думать, как мне снять скафандр. Но мне подсказал, что нужно делать мой эскин. Тебе необходимо в аптечке найти растворитель номер 8. Он как раз для этого типа скафандров. Прежде чем его использовать, нужно вколоть обезболивающее, так как процедура очень болезненная. Обезболивающее было в виде небольшого цилиндра, который нужно приложить прямо к месту ранения, что я и сделал. Не знаю, какой принцип у этого средства, но у меня онемела практически вся рука. Не теряя времени, я нанес растворитель, который разъел пену. Смыв ее, я поторопился вынуть поврежденное плечо. Судя по тому, что я мог ей шевелить, кость не была задета, и это меня очень сильно обрадовало. Какие бы технологии не были в будущем, если кость повреждена и есть осколки, то не вынув их, залечить рану очень проблематично. Теперь нужно нанести на рану биогель, он промоет рану и, как только он поменяет цвет, залепить его пластырем. Сделать это нужно одновременно с двух сторон. На первое время этого достаточно, но тебе нужна медицинская капсула или медицинский сканер для понимания сути повреждения и подбора оптимального лечения. С этим пластырем ты сможешь принимать душ, наверное. Потребность в этом у тебя есть после пяти дней в скафандре, произнесла Кристина. Не напоминай мне об этом. Лучше, пока я буду мыться, объясни, что произошло. Сказал я, снимая скафандр и отправляясь в душ, который только что отмерз и показал возможность его использования. Теперь я неплохо разбирался в работе многих устройств как пользователь. При посещении разрушенного убежища я получила данные и записи с коммутатора, который не был поврежден при нападении на него. В то время, когда ты решил выбраться, робот-убийца уничтожил всех роботов включая роботов высшей защиты. Нужно отметить, что он появился только на третий день. А это означает, что Искин как минимум три дня был еще в состоянии управлять лабораторией. Это не очень хорошая новость. Но в то же время, будь у него шансы выбраться или взять под контроль ремонтный дроид, он не стал бы выпускать убийцу, приберегая его для устранения явной угрозы. Это похоже на акт отчаяния и на попытку навредить напоследок. Будь исправный реактор расположен непосредственно в лаборатории, он бы мог его взорвать, но он неисправен и теперь не представляет опасности. Но меня удивляет то, что у него было три убийцы в наличии, а это как минимум приравнивает его либо к аристократам, либо он имел высокую должность при императорском доме. Это может быть очень опасно для тебя, так как такие случаи не оставят без расследования. Если только узнают, что ты был на станции, где работал и пропал этот профессор, тобой заинтересуются сотрудники имперской службы безопасности. Они умеют докапываться до правды, и живым они тебя уже не выпустят. Тебе нужно быть очень осторожным в своей легенде и ни в коем случае не светить свой уровень допуска, особенно от кого ты его получил. Как только мы попадем на другую станцию, нужно будет выписать тебе другой пропуск, более низкого уровня. Но на нем не будет прописано, кто его тебе предоставил. Сейчас им числится профессор. При этом посмотреть его код и допуск невозможно, даже используя его данные. И даже в этом случае тебе лучше не пользоваться своим допуском, а скрывать его. Вообще, я бы рекомендовал вести тихий и скрытный образ жизни, произнесла Крис. «Ты забываешь, что во мне живут роботы-убийцы, и мне нужно найти способ от них избавиться» произнес я с наслаждением стоя под горячими струями воды. Все тело чесалось, но я сдерживал порыв, зная, что нужно перетерпеть и все вскоре пройдет. Если ты будешь слишком активно копать в этом направлении, то не проживешь и трех дней на станции. Если тебя в чем-либо заподозрят, то псионы имперского СБ выпотрошат тебя наизнанку, и ты расскажешь им даже то, что забыл навсегда. А кто такие псионы? Люди со специфическими способностями, они имеют разные возможности и у всех они разные по мощности. Некоторые могут двигать небольшие предметы, некоторые чувствуют, когда человек говорит неправду, кто-то может чувствовать эмоции. Особая каста псионов может читать образы и даже мысли, но таких очень мало и о них почти ничего не известно. Есть, которые могут брать полный контроль над людьми и управлять ими. Как правило, Все они аристократы по рождению, но попадаются и дикие, в большинстве своем просто бастарды. Не все аристократы обладают способностями, но все несут в себе ген, который может проявиться в потомстве. Поэтому рожают они часто и имеют не одну жену, а несколько, чтобы увеличить шанс появления одаренного. Все аристократы и одаренные в обязательном случае проходят обучение в специальном учреждении, называемом академией. Они существуют во всех крупных государствах, входящих в Содружество. Но самое главное расположено на столичной планете Центральной Империи, являющейся основной и имеющей два голоса в Совете Великих Родов. С учетом всплеска псионической энергии, ты можешь претендовать на обучение в этой академии. Да и возраст вполне подходящий. Туда принимают с возрастом до 100 лет по обычному исчислению. И ты даже еще не прошел курс омоложения. Так вот. Когда произошел всплеск псионической энергии, ты отключился. По показаниям и записям видеокамер, в этот момент робот-убийца закончил громить убежище и, не обнаружив тебя, направился в сторону плазменной пушки, уничтожившей обоих его собратьев. К тому времени он обыскал огромную часть станции и вычислил ту часть, которую ты не покидал. Тебе очень повезло, или это твои скрытые возможности, но вылезет ты раньше, то в живых бы тебя не оставили. Кстати, попасть в Академию будет для тебя единственным способом попробовать узнать, как избавиться от нанороботов в твоем теле. Лучшие ученики получают свободный доступ к полному хранилищу знаний, которые собираются многие сотни лет. Там точно есть вся информация про них. Вопрос, сможешь ли ты получить статус отличника, не имея нейросети? Хотя пользоваться ею в учебных целях в Академии запрещено, но в любом случае студенты используют другие ее возможности что существенно им помогает. За всю историю Академии были случаи, когда зачислялись студентами люди, не имеющие нейросети по каким-либо причинам, включая религиозные. Так вот ни один из них не смог достойно закончить свое обучение. Почему это происходит, никто не смог дать ответ. Плюс ко всему, многие относятся к таким студентам с презрением. И хотя Академия старается поддерживать равный статус среди учащихся, но, как ты понимаешь, этого достичь в полной мере не удается. Сколько я сейчас не анализирую твою проблему, другого пути у тебя нет, да и служба имперской безопасности в таком случае не сможет тебя тронуть. Академия имеет особый статус, она не подчиняется ни одному правительству, а в случае нарушения ее нейтралитета, государство, причастное к этому, отключается от всех баз знаний на сотни лет, что сразу же ведет к деградации общества. «Но как я попаду в Академию, не имея псионических способностей и не принадлежа к аристократии?» – спросил я, заканчивая водные процедуры и включая мощный обдув с эффектом сушки. «Ты утверждаешь, что у тебя надет на голове артефакт древних, но его не видно визуально, я не могу зафиксировать его работу, хотя отчетливо зафиксировал всплеск псионической активности очень высокого класса. Будь на станции Псион, он бы обязательно уже разыскивал тебя» так как всплеск был очень мощный. опционы такого уровня в обязательном порядке ставятся на учет. Если это случится на другой станции, тебе лучше требовать свое право на обучение в академии. Есть такой закон, о котором не распространяются и отказать тебе не смогут, но будут уговаривать поступить в академию от клана, аристократического рода или от государственной структуры. Но, когда ты будешь в стенах учебного заведения, ты можешь отказаться от взятых на себя ранее обязательств. Тебя могут принудить только в том случае, если возьмут в заложники твою семью или близких. Но, не имея таких, тебя будет невозможно закабалить, сказала Кристина. Откуда ты так много знаешь по этому вопросу? Меня создавали для отпрыска великого рода, и поэтому загрузили в меня все необходимые знания. Хорошо, допустим, я решу поступать в академию. Но как я выберусь отсюда? Спросил я. Уверена, что на станции остались еще корабли, способные вывести тебя отсюда. Даже не имея больших баз знаний, шансы выбраться есть всегда. Но вначале нужно разобраться с медицинской капсулой имплантатами. Это существенно ускорит обучение и повысит твои шансы. Тогда я отдохну и отправимся искать медицинскую капсулу и дроидов. Проще принести ее сюда, чем запитывать ее удаленно. Где только нам взять рабочую? Может в медицинской секции? Спросил я. В госпитале стоят штатные капсулы низкого уровня. Если ты хочешь получить лучшую капсулу, то нужно посетить апартаменты начальника станции или начальника службы безопасности. У них должны быть самые современные модели. Да и такие люди не любят лечиться в общих капсулах. Они брезгуют этим. Для них зазор наложится в капсулу после какого-нибудь шахтера. Поэтому о себе они заботятся на высшем уровне. Ответила Кристина. Это тоже есть в твоей памяти. «Да? И ты должен уже сейчас запоминать такие мелочи. Если хочешь жить среди аристократов, не как изгой». «Так я и так буду изгоем. У меня ведь нет нейросети». Ответил я. «Это еще не факт. А вот те, кто не являются аристократами по рождению, находятся на самой низшей ступени в обществе Академии. Тем более, если ты решишь вопрос с нанороботами, тебе придется позаботиться о своем будущем. А займеть друзей из высшего света – а еще лучше из великого рода, тебе просто необходимо. Простачки в такой круг не попадают. Поэтому я буду обучать тебя тонкостям быта и другим мелочам, которые имеют большое значение и о которых многие даже не догадываются. А как быть с моим происхождением? Мы подберем легенду. Надо только изучить личные дела сотрудников станции. Наверняка здесь найдем одиноких людей, не имеющих родственников. Таких преимущественно набирают на работу в закрытой лаборатории. Если нужно, ими не задумываясь пожертвуют, и никто не будет их искать. Это распространенная практика. А иди мы тебе подправим под новую легенду. И тебе нужно в обязательном порядке заняться спортом и разными видами единоборств, хотя бы для изучения азов. А потом подберем тебе хорошего инструктора. Ответила Крис. А где я возьму деньги? Ведь у меня ничего нет. Спросил я, укладываясь на кушетку и накрываясь одеялом из резервного комплекта. «У тебя целая станция под рукой. Неужели ты думаешь, что не найдешь здесь обезличенных банковских карт? Здесь их должно быть в достаточном количестве. А пока ложись спать. Нужно, чтобы ты отдохнул», – ответил Искин и выключил освещение.